Глава 3. Это было для меня новым опытом. За долгие годы я успел провести проверку чуть ли не 2000 человек. Однако для этого всегда имелся хоть какой-то повод, начиная с алиби и кончая мотивом для убийства. А вот в случае с Юзенбрук я проводил проверку без всякого повода. Как человек склонный к самокопанию, Я не пожалел бы и 25 центов, чтобы заранее знать, какой результат был бы для меня предпочтительнее: найти на неё компромат или вообще ничего не находить. Итак, я просто делал свою работу, тем и без особой проите, поскольку мы с ВУФом в данном случае ничем не рисковали. На поиск информации я потратил частично 3 дня и 3 вечера. Мне удалось довольно быстро вычеркнуть зацепку, ведущую к издательству Перфинон Прес. Мисс Брук читала рукописи дома, а не в офисе, и поэтому там я знали всего трое: два редактора и стенографистка. Один из редакторов явно недолюбливал мисс Брук. Впрочем, насколько я понял из реплики стенографистки, это объяснялось тем, что он к ней подкатывался, но безуспешно. Проверка ниточки ведущей к он заняла больше времени. У меня ушло целых полдня, чтобы выяснить, где именно работала мисс Брук. Ещё полдня ушло на то, чтобы записать собранную информацию и полчаса, чтобы её прочесть. Согласно одному из источников, мисс Брук надралась на прощальном ланче в честь какого-то грека, а согласно другому ничего подобного не было. Ещё она подружилась с девушкой из Польши и летом даже возил её на уикенд за город. Три раза, быть может, четыре или пять раз один француз с репутацией Лавеласа водил мисс Брук на ланч в столовую для делегатов. Я попытался пойти по этому следу, но всё оказалось пишком. Месьбрук видел выходящие из здания он и вместе с девушкой из Марокко, с вингеркой, со шведкой и так далее, и тому подобное. Весьма познавательно для меня. Он идеальное место для расширения мужского кругозора. Например, я узнал, что у турчанок короткие ноги, а у индианок плоскостопие. В субботу в 10:00 вечера Я поднялся на крыльцо старого сабняка из бурговы песчаника, открыл дверь своим ключом, повесил на вешалку пальто со шляпой и прошёл в кабинет. Вуф сидел за письменным столом в единственном кресле в мире, которое ему подходило, и читал книгу А. Л. Роуза, Уильям Шекспир биография. Я стоял и ждал, пока Вуф дочитает до абзаца. Закончив, он поднял на меня глаза. Знаете, я что-то не припомню, чтобы вы так долго читали одну вещь. Вулф отложил книгу. Я проверяю дату написания Цимбелина. По-моему, Роусс ошибается. Тогда давайте отошлём книгу обратно. Я сел в своё кресло и развернулся лицом к Вулфу. Я водил девушку из Марокко на обед в Рустерман за свой счёт. Она не танцует, так что пришлось отвезти её домой. Итак, Сегодня было примерно всё то же. Не о чем говорить. Завтра воскресенье. И отнюдь не против повалять дурака, и даже получаю удовольствие, хотя, по-моему, всё это дохлый номер. Предлагаю сказать Уипуш, что если у мисс Бруки есть тёмные секреты, они слишком глубоко зарыты. Тебе она понравилась, пробурчал Вулф. Не особенно. Я уже говорил вам в среду вечером, И, по моим ощущениям, она сравнительно чиста. И продолжаю стоять на своем. Насколько ты беспристрастен? Более-менее. Я стараюсь. А где находится этот самый Расин? Между Чикаго и Милоки расположено озеро. Вуф отодвинул кресло, извлек оттуда свое массивное тело, подошел к глобусу, Диаметром вдвое больше самого «Вулфа» и, покрутив, нашел штат Висконсин. «М-м-м, Рассин находится ближе к Милуоке. Интересно, самолеты туда летают?» «Конечно. Я вылупился на «Вулфа». Билеты будут стоить около 80 баксов плюс 30 баксов в день на расходы или даже больше. «Випл может не согласиться. У него для этого не будет повода». Волф снова сел в кресло. Веблен называет это инстинктом мастерства. Мой инстинкт мастерства обострился, когда я обязался помочь мистеру Уиплому. Скажи, в разговоре мисс Роуэн с мисс Брук, который ты дословно передал мне в среду вечером, ты случайно не нашёл чего-нибудь такого? Наводящего на размышления. Скорее всего, нет. Вы можете назвать это наводящим на размышления. После того, как мисс Брук заметила, что Расин ей до смерти наскучил, она сказала. Затем кое-что произошло и... Я сиклась. Ладно, будем считать это наводящим на размышления. Быть может, крыша большого дома стала протекать. Вздор. Вздор. А что, если прошлое, мисс Брук, является жизненно важным элементом расследования? Тогда я, возможно, уже был бы в Расине. Вот и поезжай туда. Прямо завтра. Черт побери, у меня ведь есть свои обязательства. Возражаю, — покачал я головой. Завтра воскресенье, и у меня тоже есть личное обязательство. В результате мы сошлись на том, что я отправлюсь туда в понедельник и полечу в Чикаго, а не в Милуоке, поскольку в Чикаго больше рейсов. На улице было всего три градуса выше нуля, когда в понедельник вечером в двадцать минут шестого я припарковал автомобиль, взятый на прокат в Чикаго, на стоянке всего в одном квартале от редакции Globe в Рассине и в двух кварталах от отеля, где я забронировал номер. Я не стал оставлять автомобиль у отеля, по крайней мере, на день, так как несколько лет назад потерял очень важный контакт из-за того, что машину мне подогнали спустя полчаса. Я прошел два квартала с дорожной сумкой в руках, зарегистрировался и снова вышел на улицу. Я не успел договориться о встрече в Глоб, однако Лон Коэн из газет в воскресенье вечером позвонил туда и предупредил о моем приезде ответственного редактора Джеймса Э. Лимиса. После некоторого ожидания, сперва внизу, а затем на третьем этаже, меня провели в кабинет, на дверях которого значилось имя Лимиса. Он сразу вышел из-за стола обменялся со мной рукопожатием, помог мне раздеться, положив моё пальто со шляпой на диван, и сказал, что счастлив познакомиться с журналистом из Нью-Йорка. После того, как мы сели и перекинулись парой фраз, я объяснил, что я не журналист, а частный детектив, выполняющий кое-какую работу для газет. И поинтересовался, рассказал ли ему мистер Коин о планах газет выпустить серию статей о деятельности комитета по защите гражданских прав. Ли мис ответил, что кое-что сообщила в моём приезде для получения определённой информации. Однако вы наверняка знаете, что такое Комитет по защите гражданских прав, уточнил я. Естественно, у них есть филиалы в Чикаго и Милуоки, хотя не в Рассене. Почему вы приехали именно сюда? Ножу справки о конкретном лице. В серии статей будет сделан акцент на сотрудниках Нью-Йоркской штаб-квартиры. Среди которых не последней роль играет молодая женщина по имени Сьюзен Брук. Насколько я понимаю, она родом из Расина. Да? Боже мой. Газет прислал у вас сюда, чтобы проверить Сьюзен Брук. Но зачем? Не то, чтобы для этого была причина, они хотят заполнить пробелы в её биографии. Вот и всё. Такие вы ее знаете? Или точнее, знали? Ну, не могу сказать, что хорошо её знаю. Скорее мы были знакомы. Впрочем, я хорошо знал ее брата, Кеннета. Он ведь принадлежит совсем к другому поколению. Я вдвое старше ее. О том же свидетельствовал и его внешний вид. Тронутые сединой редкие волосы и морщинистое лицо. Он был без пиджака в расстегнутой жилетке. — А как к ней относились в Расине? — спросил я. — Хорошо. Одна из моих дочерей училась с ней в одном классе старшей школы. Но затем Сьюзан уехала в колледж. Забыл, в какой именно. В Редклифф. О! И так, на самом деле, в Рассине о ней нет никаких сведений, кроме ее детства. А вот ее отец, да, создал себе здесь биографию. И какую? Самый удачливый риэлтор на юге Висконсина. Кстати, он был владельцем этого здания. Семья до сих пор им владеет. Мистер Гудвин, боюсь я больше ничем не могу вам помочь. Если вам нужна порочащая её информация, извините, это уже не ко мне. Я собирался спросить, не произошло ли чего-либо примечательного в жизни Сьюзан Брук или кого-то из её окружения летом 1959 года, но не стал. Редакция Глуп арендовала у неё помещение и, возможно, задержалась с оплатой. Я сказал редактору, что мне нужны не жалиные факты, а всего лишь общая картина, какой бы она ни была. Редактор принялся расспрашивать меня о Казе ГП и также о том, что Нью-Йоркцы думают о Ракфеллере и Голдватерре. И мне, чтобы не показаться невежливым, пришлось отвечать. Я вышел на улицу уже в темноте, моментально ощутив на себе ледяное дыхание ветра. и направился в отель, где в половине седьмого вечера должен был кое с кем встретиться. В Чикаго я позвонил одному человеку, который время от времени оказывал нам с Вулфом профессиональные услуги. Он сообщил, что устроил у меня встречу с неким Отто Друкером, единственным толковым оперативником в Рассине. В номере было тепло, и я, сняв туфли, вытянулся на кровати. Однако тут же поднялся, так как после прогулки на ледяном ветру было немудрено и уснуть. Друкер оказался пунктуальным, опоздав всего лишь на 5 минут. Когда мы обменялись рукопожатием, я постарался ничем не выдать своего удивления. Друкер, с его симпатичным, ухоженным лицом и дружелюбными, но настороженными глазами, Меньше всего походил на оперативника, а скорее напоминал помощника вице-президента какого-нибудь банка. Дождавшись, пока я положу его пальто и шляпу на кровать, он поинтересовался дружелюбным, насторожённым голосом: "Как поживает мистер Нирвульф?" Друггер почти определённо был уважаемым гражданином. Мне никогда не приходило в голову, что частному детективу могло подойти подобное определение. И уж точно не миру Вулфу. Он был гражданином и уважаемым человеком, но не уважаемым гражданином. Вечер прошёл в приятной обстановке. Друг и родил людей поесть в номере. Когда я сказал, что сейчас позвоню в службу обслуживания номеров и попрошу меню, он заметил, что это вовсе не обязательно, так как единственное, что здесь умеют готовить это ростбиф с картофельной оладьей и яблочный пирог. Если я Вставляю ли вам подробное описание того, как мы провели вечер, то вы в отличии от меня наверняка не получите удовольствия, поскольку говорили мы в основном на профессиональные темы. Например, о том, как вести слежку. Он знал все интересные фишки, о которых я мог только слышать, поскольку он работал в России вот уже 20 лет, и здесь его хорошо знали, ему приходилось придумывать разные хитрые трюки, которые охотно взял бы на вооружение сам Сол Пензер. Короче, моей целью естественно была Susenbrook. Я не стал упоминать о ней, пока мы с Дрюкером не познакомились поближе и не закончили с едой, оказавшейся вполне удобоваримой, и из номера не унесли грязную посуду. В итоге я лишь сказал, что один наш клиент подумывает о том, чтобы взять Susenbrook в качестве партнёра в одном важном проекте, что всё останется строго между нами, я не стану раскрывать источник информации. Я был бы сильно разочарован, если бы Дрюкер не спросил, кто наш клиент. Дрюкер спросил. Он был бы сильно разочарован, если бы я ответил. Я не ответил. Дрюкер вынул изо рта трубку и запрокинув голову, уставился в потолок. Воспоминания. Он опустил голову и посмотрел на меня. Я выполнял кое-какую работу для отца Сьюзен Брук. Правда, крайне редко. Могу предоставить информацию о нём. Да ведь он уже умер. Сьюзен ничем не выделялась среди прочих детей. Пусть даже её фамилия и была Брук. И, насколько мне известно, никогда не попадала в особые неприятности. Полагаю, вам известно, что после школы она уехала в колледж. Ну да, известно. Потом она перебралась в Нью-Йорк. Во время учёбы в колледже она нечасто появлялась в городе, даже летом. Они с матерью много путешествовали. За последние 8-9 лет в Сьюзенбрук в общей сложности пробыла в разыне 4-5 месяцев. А последние четыре года вообще я сюда носу не казала. Тогда я пускаю деньги нашего клиента на ветер. Однако, насколько я понимаю, после окончания колледжа она вернулась домой. В 1959 году. Впрочем, возможно, вы не в курсе. Ведь к тому времени ее отец уже умер. Вскоре после этого они с матерью уехали в Нью-Йорк. Вам известно, когда именно? Друкер затянулся и, обнаружив, что трубка потухла, снова зажег ее. После чего произнес, спрятавшись за завесой табачного дыма. — Не знаю, почему вы ходите вокруг да около. Если хотите спросить о человеке, который покончил с собой, валяйте, спрашивайте. Хотя я не слишком-то много знаю. Обычно я умею сохранять табачку. невозмутимый вид, но сейчас потерял бдительность и не смог скрыть своего удивления, услышав фразу человек, который покончил с собой. Нежданно, негаданно, я наткнулся на жалиные факты. И даже более того, если окажется, что мисс Брук сама убила этого парня, а затем инсценировала самоубийство. По своей реакции на эту новость я понял, что не только не ожидал но и не хотел этого слышать. — В чем дело? — спросил Друкер. — Неужели вы думали, я не пойму, что вы водите меня за нос? Я выдавил широкую хмылку. «Хм, — Конечно, поймете. Даже если бы я и пытался водить вас за нос исключительно для практики, я хорошо понимаю, что у меня ни черта не получилось бы. Я ничего не знаю от человека, который покончил с собой». Я всего лишь наводил справки о жизни Сьюзен Брук в Рясине. Может, это выводите меня за нас? Нет. Как только вы назвали имя Сьюзен Брук, я естественно предположил, что вас интересует именно этот факт её биографии. Отнюдь. Я ничего об этом не знал. Вы сказали: "Валяйте, спрашивайте". И так я спрашиваю. Ну, друкер снова затянулся трубкой. Она вернулась из колледжа летом. Молодой человек приехал в город повидаться со Сьюзан и встречался с ней, или, по крайней мере, пытался. В пятницу, 14 августа 1959 года, в 17 часов 40 минут, молодой человек вышел из дома Сьюзан Брук, остановился на крыльце, достал из кармана ствол и, в принципе, Марли 38-го калибра, и выстрелил себя в висок. «Вы говорите, что ничего об этом не знали?» «Да, не знал. А были ли какие-то сомнения относительно смерти парня?» «Никаких. Трое свидетелей. Две женщины на тротуаре перед домом и мужчина на другой стороне улицы. Вы наверняка хотели бы узнать, при чем здесь Сьюзен Брук, но тут я ничего не могу вам сказать». Я лишь знаю то, что писали в газетах, и то, что рассказал мне мой друг, который был в курсе по должности. Итак, погибший был студентом Гарварда. Он доставал Сьюзан, уговаривая выйти за него замуж, и специально приехал в Рассен, чтобы продолжать ее доставать. Но Сьюзан с матерью дали ему от ворот поворот, и он в результате свел счеты с жизнью. Как вы наверняка знаете, такое случается. Хотя это выше моего понимания. Должны быть очень веские причины, чтобы наложить на себя руки. И уж точно не отказ пусть даже любимой женщины. Конечно, это разновидность болезни. Вы ведь не женаты? Нет, а вы? Был женат. Она меня бросила. Это задело моё самолюбие. Впрочем, с тех пор я стал спать гораздо лучше. Ну и еще одно. Если отношения между мужем и женой именно такие, какие должны быть, значит, у него нормальная работа. И уж, конечно, не частного детектива. Ха, я прав. Мы снова начали беседовать на профессиональные темы и проговорили так около часа. Я больше не пытался свернуть разговор на Сьюзен Брук. Но когда Дрюкер ушёл около 10:00 вечера, я вспомнил, что Глоуп это утренняя газета. Следовательно, сотрудники сейчас должны быть на месте. Если прошлая мисс Брук была жизненно важным элементом расследования, мне следует пойти в редакцию и всё проверить. Итак, я позвонил Лимису и получил разрешение порыться в старых выпусках газеты. Ветер немного улёкся, хотя теплее не стало, и мороз пощипывал кончик носа. В здании, где находился Глуп, уже вовсю работали печатные станки, и в цокольном этаже ощущалась вибрация, усилившаяся на втором этаже. Там меня отвели в сумрачную, пыльную комнату и сдали с рук на руки какому-то беззубому старикану, сказав, чтобы я не смел ничего вырезать или вырывать. Старикан отвёл меня К длинному ряду полок, на которых значился 1959 год. Свет был чересчур тусклым. Впрочем, у меня хорошее зрение. Я начал 7 августа за неделю до описанных друкером событий, чтобы проверить, нет ли каких упоминаний о прибытии в город студента Гарварда. Ничего. То, что я искал, обнаружилась в номере от 15 августа на первой полосе. Парня звали Ричард Олт. Он был родом из Эвансвилла, штат Индиана. В воскресном номере от 16 августа заметка о Ричарде Олтис снова вышла на первой полосе. Но в понедельник заметку о парне поместили уже на одной из внутренних полос, а во вторник о нём вообще забыли. Я просмотрел все номера до конца недели. Однако больше ничего не нашёл. Тогда я вернулся к первым трём номерам и перечитал заметки. Ни намёка на желание замять дело. Показания троих свидетелей полностью совпадали. Крыльцо хорошо просматривалось с тротуара. Две женщины видели, как парень поднимал револьвер, и одна из них даже закричала. Мужчина перебежал через дорогу, и приблизился к крыльцу как раз в тот момент, когда из дома выбежали миссис Брук и Сьюзан. В тот вечер Сьюзан отказалась давать интервью. Правда, в субботу утром она рассказала репортеру свою историю, честно ответив на все вопросы. Даже если бы я с дьявольским упорством продолжил копать под Сьюзан, мне пришлось бы вычеркнуть этот эпизод и поискать где-нибудь в другом месте. И так я положил подшивку газет на место, сказал хранителю, что ничего не вырвал и не вырезал, после чего вернулся в отель, выпил стакан молока в кафе и лёг спать. Я до сих пор не знаю, продолжил бы я свои поиски или нет, если бы мне не помешали. Хотя, скорее всего, нет, поскольку я понял, что имело в виду Сюзен, сказав затем кое-что произошло и Ведь именно эта фраза и заставила меня приехать в Расин. А помешали мне во вторник утром. Я попросил портье разбудить меня в 8:00 утра, и когда зазвонил телефон, удивлённо посмотрел на часы. 10 минут восьмого. Я ещё подумал, чёрт в отеле, потянулся за трубкой и услышал, что меня вызывает Нью-Йорк. Я мысленно прикинул, что в Нью-Йорке сейчас 10 минут девятого. И неожиданно услышал голос Вулфа. Арчи. Он самый. Доброе утро. Совсем не доброе. Ты где? В постели? Не стану извиняться, что тебя разбудил. Живо вставай и возвращайся домой. Мисс Брук мертва. Её тело с пробитой головой нашли вчера вечером. Мисс Брук убили. Возвращайся домой. Я тяжело сглотнул. хотя во рту пересохло. А где был? начал я и снова сглотнув, остановился. Я выйду. В котором часу ты будешь здесь? Откуда мне знать? В полдень, в час дня. Очень хорошо, Вуль повесил трубку. Я позволил себе посидеть 10 секунд на краю кровати, затем я встал, оделся, собрал вещи, спустился на лифте на ресепшн. выписался из отеля дошёл до стоянки взял автомобиль и направился в Чикаго решив позавтракать в аэропорту